4. Смотритель дома презрения, корешский секретарь Сютаев, х р и с а н Фульянович, честь имею. Перед Мышецким стояла переломленная в низком поклоне фигура чиновника, и князь смотрел на его бурую шею, покрытую следами незаживавших чирьев. Сергей Яковлевич долго молчал, испытывая терпение Сютаева, но тот все кланялся и кланялся. Наконец, м ы ш е с к о м у это надоело, и он прикрикнул. «Ну, хватит! Где у вас тут н о ж н и к Сютаев оторопел от неожиданного вопроса. «Нужник! Нужник!» — повторил князь. Остерегаясь забегать впереди высокого гостя, с шипящей вежливостью ему показали н о ж н и к Извинились за то, что еще не убрано. Стали звать какого-то м и т р о ф а н а «Митрофан! Где он, проклятый? Чего же он не убрал?» «Сютаев?» — позвал Сергей я к о е в и ч спокойно. «Туточки, ваше с ь д е т с н у Сютаев, скажите честно, продолжать мне осмотр богадельни или ограничиться выводом на основании той мрази, которую я наблюдал в Нужнике?» Снова стали звать легендарного Митрофана. «Митрофан! Митрофанушка! Иди сюда, мелок! Где же он? Без ножа режет!» Мышецкий остановил ретивость чиновника. «Митрофан здесь ни при чем. Ладно так и быть, проведите по комнатам». Сютаев рассыпался мелким бесом, запричитал речитативом. «Извольте, князь, извольте, ваше высокое посещение!» Мышецкий шел по лестнице, а его бережно придерживали за локотки. «Сюда, сюда, ваше сиятельство, в этой комнатке старушки. Есть и дворянки, благородные люди-с». Вице-губернатор осмотрел убогий уют жалкого старущего м и р к а в котором скорбно увидали напоминания о прошлом. Высохшие цветы, семейные альбомчики. Быстро сновали спицы в руках с т а р у х довязывая последнюю пряжу в ж и з н ь Сергей Яковлевич старался смотреть поверх с т а р у щ и х голов, чтобы не встречаться с ними глазами, и заметил щели в стенах, залепленные жеванным хлебом. «Клопы?» — спросил он, не желая уйти отсюда молча. «Что вы, — ворковал с в я т а е в у нас клопов не полагается, потому как мы строгие. Увидим...» «И д а в и н с В следующей палате ютились мужчины. Сютаев сразу разлетелся к одному старому солдату на костылях. «Ваше сиятельство, извольте обратить внимание, заслуженный ветеран. Еще при п а с к е в и ч так сказать, пострадал за отечество. Покажи, Степаныч, покажи с и я т е л ь с т в у сколько ты крестов от царя заслужил». Старик поднялся с койки, уперся в костыли. «Зачем?» — сказал он г о л ь к о «Зачем кресты мои барину? У него, видать, и своих хватает». «А ты покажи, покажи!» — конючил Сютаев. «Ну, достань свою шинельку из сундучка. Тебя его сиятельство, глядишь, и отблагодарит чем-нибудь». Он кинулся к сундучку, чтобы извлечь оттуда шинель с крестами, Но старый ветеран прижал костылем крышку. «Вот заслужи свои кресты, тогда и показывай. Чего ты ко мне липнешь-то?» Мышецкий раскрыл порт сигар и протянул его инвалиду. «Берите, отец, как вы живете здесь? Мягко ли спится? Вот я смотрю, костыли у вас уж больно старые. Проволочкой-то вы их сами перевязали». «Будут, Костылькиновые, будут!» — не унимался Сютаев. Старик вдруг махнул на него. «Отойди ты от меня, гнида!» В к о е в и к е человек зашел поговорить со мною. «Двадцать т р года сиротствую здесь, и в п е р в ы е слово людское услышал!» Закончив осмотр презреваемых по ведомству императрицы Марии Федоровны, князь Мышецкий почти уже от самого крыльца Вдруг резко повернул обратно, на кухню. «Стоп!» — схитрил он. «А ну-ка пройдем!» — следом за ним в припрыжку бежал Сютаев. «Ваше с и т е л ь с т в о ваше...» — позволю заметить. Животом, не совсем вежливо, он пытался оттереть князя от двери, откуда парило р а з в а р н ы м духом пшенной каши. «Кухонька», — убеждал он так себе, — «а вот здесь, ваше сеятельство, прошу покорнейше, музей у нас. Ничто выдающееся не пропало. Ложки резные, иконки, крестики». Но Мышецкий уже распахнул дверь и шагнул на кухню. Возле громадной печи, в которую были в м а з н ы котлы, возился повар с д е р ю ж е н к о й на п о я с Сергей я к о л е в и ч успел заметить, что повар растерян, Но тут подскочил Сютаев. — А ты мешай, мешай кашу-то, ведь густа, небось, ей подгореть может. — Ой, не провернуть, — крякнул повар. — Что они, — подумал Мышецкий, — за дурака меня, что ли, принимают? — А что у вас здесь варится? Сергей Яковлевич подошел к другому котлу и с грохотом о т в о р и л дощатую крышку — В пустом котле, свернувшись клубком, сидел на поджаренных пятках какой-то благородный старец. Сидел он там и не гугу. «Это и есть ваш Митрофан?» — сказал Мышецкий. Сютаев открыл рот, даже язык выпал. Солба повара скатилась в кашу капля пота. Мышецкий снял пенсна и отчетливо произнес — «Сезам! Отворись!» Старик пробкой выскочил из котла и кинулся бежать, роняя из-под зипуна тяжелые свертки. Но его все-таки поймали и вернули обратно вместе с куском сала фунтов на пять, головой сахара и чулочком с сичкой. «Кто вы, сударь?» спросил Сергей Яковлевич помягче. Старик взмолился. «Отпустите с миром! На что я вам?» «Эй!» — распорядился Мышецкий. «Зовите сюда полицейского чиновника. Он сидит в моей коляске». Старик бухнулся в ноги, сложил перед Сютаевым ладони. «Сынок, скажи...» Мышецкий уставился на Сютаева. «О чем он просит вас?» «Вот крест святой, не знаю». «Кто вы?» — спросил Сергей Яковлевич. «Да я ж отец его, отец родной!» Сютаев замахал руками, подмигивая рыбьим глазом. «Что вы, папаша, говорите такое? Какой же отец вы мне?» «Это правда?» — спросил Мышецкий. «Да у меня и отца-то нет!» — возмутился Сютаев. Старик, не вставая с колен, заплакал. — Да я же вскормил тебя, вспоил, в люди вывел. — Ваш отец? — строго спросил Мышецкий. Сютаев пожал плечами. — Впервые вижу, — сказал он. — Признай, — вопил старик, — не позорь меня. Господин хороший, — хватал он Мышецкого за полой одежды, — смилуйтесь. Ну, семья, ну, сахарок, ну, сальца, шматочек. — Вывести его надоть. — засуетился Сютаев. — Где же Митрофан? — Эй, зовите Митрофана! Да — Доставьте вы своего Митрофана в покое! — взбеленился Сергей я к о в и ч Теперь он вцепился взглядом в повара. — Ну, говори! — Да уж что греха таить! Точно ихний папашка! Теперь и Сютаев бухнулся в ноги, «Ваше сиятельство не погубите, Христом Богом прошу! Два годочка осталось до пенсии, пять дочек на выданье, кормильц вы наш, сорок два года служу!» Старик, отец его, поднялся. «А, ш у к и н ш и н прошипел он злорадно. «Зажгло тебе то-то! Господин хороший, плюйте в рожу ему, доставьте мне удовольствие, плюйте, я один буду в ответе!» Мышецкий поднял ногу и с силой погрузил каблук в дряблое, как тесто, лицо Сютаева. Потом, испытывая почти блаженство, он стучал и стучал каблуком в эту отвратительную мякоть чужого лица, пока на нем совсем не потухли бесстыжие воровские глаза. — 4 о два года, — сказал, задыхаясь, — н о и хватит с тебя. Сегодня же по третьему пункту. б е з п р о ш е н и я и вышел так что разлетелись полы крылатки семья пять дочерей на выданье машинально пожалел он но того ветерана на костылях о б в е ш е н н о г о крестами ему было жаль во сто крат больше не оглядываясь пригнув голову он шагал к лошадям